Задумчиво повторил Оливер. «Тогда зачем это тебе?» Люси пожала плечами. «Его ранило в Африке. Сильно. Он боится возвращаться на фронт». «А, понимаю», — рассудительным тоном произнес Оливер. «Проявление патриотизма». «Не смейся надо мной, Оливер», — сказала Люси. «Я его пожалела. Это можно понять? Совсем юный, раненый, испуганный человек. Это имело для него большое значение». Конечно, я понимаю, вкратчиво сказал Оливер. Сейчас в госпиталях сотни юных, искалеченных, перепуганных парней. Я, разумеется, не юн и не напуган. Но меня можно отнести к разряду искалеченных. Ты ляжешь со мной в постель? Оливер, Люси шагнула к двери. Ты сейчас не способен вести серьезный разговор. Я иду спать. Если ты пожелаешь, утром я отвечу на все вопросы. Оливер жестом остановил ее. «Утром меня здесь уже не будет. Для такого разговора мое состояние самое подходящее. Я пьян, но мне все равно не заснуть, а завтра я буду в пути. Когда человек отправляется на войну, он хочет напоследок привести свои дела в порядок. Завещание, память о прошлом, отношения с женой. Скажи мне, — равнодушно спросил он, — были и другие? Люси вздохнула. Когда-то давно, — произнесла она. Я сказала, что не собираюсь больше лгать тебе, Оливер. «Об этом я тебя и прошу», — сказал он. «Хочу перед отъездом узнать всю правду». «Да, были ли другие?» — сказала Люси. «Что еще?» «Когда ты оставалась ночевать в городе после театра», — сказал Оливер. «Дело было не в твоем нежелании ехать одной в вечернем поезде. Да? Ты любила кого-нибудь из них?» Оливер, приблизившись на шаг к жене, внимательно посмотрел на нее. «Нет. Это правда?» «К сожалению, да», — сказала Люси. «Почему?» «Вероятно, потому что я не способна любить», — сказала Люси. «А может, потому что любил тебя?» «Не знаю». «Тогда почему ты это делаешь?» — спросил Оливер, преграждая ей путь к двери. «Зачем это тебе нужно, черт возьми?» «Возможно, таким путем я остановлюсь более значительной в собственных глазах». С юности мне не доставало ощущения моей значимости или от пустоты в душе. Каждый раз в течение нескольких минут я чувствую свою важность, кажусь себе тайной, которую необходимо разгадать. Вероятно, я разочаровалась в тебе и Тони. А может, причина в том, что я сознаю свою никчемность? Или в том, что моя мать однажды в детстве оставила меня на целую ночь одну. Она пожала плечами. А может, просто так теперь принято. Не знаю. Сейчас я хочу спать. Она сделала шаг в сторону двери. «Еще один вопрос», — тихим упавшим голосом произнес Оливер. «Ты собираешься продолжать в том же духе?» Наверное, устала ответила Люси. «Должна же я найти ответ». Они посмотрели друг на друга. Люси держалась вызывающе прямо, Оливер чуть сутулился. У него был задумчивый вид, он так и не снял свою длинную помятую шинель. «Скажи мне, Люси», — произнес он с грустью в голосе, словно прощаясь, — «ты счастлива?» «Нет», — сказала она. «Это непростительно», — сказал Оливер. «Быть несчастливой». Он приблизился к ней с опущенными руками, вглядываясь в ее черты, изучая ее.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 Тони сел за столик и посмотрел вслед матери, идущей по гравию между столиков. Он отметил примизну ее стана и стройность длинных ног, обутых в модные туфли на высоких шпильках. Выходя утром из гостиницы, она не предполагала, что окажется за городом. Двое мужчин, лакомившихся лангустами за соседним столиком, оторвались от тарелок и проводили Люси восхищенными взглядами, пока она не скрылась в гостинице. — Сколько уже лет мужчина так смотрит на нее? — подумал Тони. Больше тридцати? Как это повлияло на мать? Подошла официантка. Тони заказал для себя и матери форель, салат и бутылку белого вина. «Хоть от еды получу сегодня удовольствие», — подумал он. Тони уже жалел о том, что поехал с матерью. Он согласился, растерявшись от неожиданности предложения. От природы Тони был вежлив. Ему нравилось казаться сговорчивым и откликаться на просьбы. Но сейчас его охватили беспокойство и неуверенность. Мать навеяла тягостные и мучительные мысли. Встретившись с ней, Тони почувствовал себя старым человеком, потратившим пустую значительную часть прожитых лет. Они оба, словно сговорившись, отправились в Нормандию, чтобы сравнить теперешнего Тони с тем 13-летним мальчиком, каким он был в момент их расставания. И результат этого сравнения оказался не в пользу сегодняшнего дня. «Длинный же путь она проделала», — подумал Тони, — «чтобы причинить мне боль». Больше всего то не возмутило выражение ее лица перед пробуждением, когда он остановил машину возле ресторана. Нежная, загадочная женская улыбка, порожденная воспоминаниями. Он как бы снова увидел через жалюзи мать, лежащую в объятиях Джеффа. Ее голова была повернута лицом к окну, веки опущены, рот чуть приоткрыт. На губах играла улыбка, которую Тони не видел раньше ни на чьем лице. Эгоистичная, хищная улыбка гедониста, подчиняющегося лишь тяге к наслаждениям, полностью раскрепощенного в проявлениях своей чувственности. Эта улыбка долго преследовала его. Она стала для Тони сигналом опасности. Во время свиданий с женщинами он искал на их лицах эту улыбку или намек на нее, Так игрок пытается разглядеть крапленную карту или солдат-мину. Это делало его сдержанным и холодным, не позволяло полностью расслабиться, и с партнера он превращался в наблюдателя. Женщины чувствовали его настороженность, отчуждение. Не понимая причин, они обвиняли его в подозрительности, холодности, неумении любить. Его отношения с прекрасным полом представлялись ему как одно нескончаемое горькое обвинение, причем прокуроры менялись, а суть предъявляемых претензий, на которые нечем было ответить, всегда оставалась одной и той же. Он не сохранил дружеских отношений ни с одной из своих возлюбленных. То не привык замечать злое мстительное выражение на их лицах при случайных встречах. Он уехал из Америки в 1947 году, потому что девушка, которую, как ему казалось, он любил, раздумала выходить за него замуж. «Я и люблю, — сказала она, — и боюсь тебя. Ты всегда отсутствуешь». Даже целуя ты, выносишь мне приговор. Иногда от одного твоего взгляда у меня стынет кровь в жилах. Я не могу избавиться от чувства, что ты готов исчезнуть в любой момент. Я не в состоянии удержать тебя. И в глубине моей души живет страх, что однажды утром я проснусь и не увижу тебя рядом. Ты постоянно готов убежать, но не от меня и не от женщин вообще. Я интересовалась твоими отношениями с мужчинами, говорила о тебе с общими знакомыми и выяснила, что они испытывают такое же чувство. Я не знаю человека, который мог бы, положа руку на сердце, сказать, что ты его друг. Девушку звали Эдит. У нее были длинные белые волосы. Впоследствии она вышла замуж за человека из Детройта, родила двоих детей и с той поры успела дважды развестись. Беглец. Он отверг тогда обвинение Эдит, сознавая, что она права. Он убежал от материнской любви, от жалости отца, от войны, от привязанности женщин и мужской дружбы. Он убежал от профессии, к которой готовил себя, и от страны, где родился. Его жена считала, что рано или поздно он оставит семью, и у нее имелись на то основания. Его путешествие, мастерская в другом конце города, ночные отлучки, это и было частичным уходом. Он женился вскоре после того, как Эдит разорвала их помолвку. Его привлекли молодость, доры, легкий характер, веселый нрав и настойчивость. Поначалу брак не казался ему тяжким временем, но затем она родила мальчика, характер ее испортился, веселье кончилось, осталась только настойчивость, и временами лишь ответственность за сына спасала этот непрочный и безрадостный брак. В каком возрасте, подумал Тони, я убегу от сына? Он увидел выходящую из здания Люси. Волосы ее были аккуратно причесаны, в руке развивался шейный платок. Тони заметил, что двое посетителей снова с интересом посмотрели на высокую, красивую, хорошо одетую, обманчиво-моложавую при листящем летнем освещении женщину, которая шла между столиков к поджидавшему ее мужчине. А вот и моя мать, вечно притягивающая жадные взоры, постоянный объект всеобщего вожделения, насмешливо подумал Тони. Он встал, отодвинул для нее стул и налил им обоим вина. Они молча поднесли бокалы к губам. «Ну, мне уже лучше», — сказала Люси, утолив жажду и очистив вином горло от пыли. Посмотрев на сына, она заметила исказившую его черты гримасу иронии, любопытства и отчужденности, которая глубоко уязвила ее этим утром, когда Люси находилась у Тони дома. Эта гримаса отняла у Люси естественность и непринужденность. Ее намерение держаться покровительственно и легкомысленно, не заявляя своих прав на сына до тех пор, пока она не заметит какого-нибудь проявления теплоты и симпатии с его стороны, теперь показалось наивным и нереальным. От смущения она ела быстро, не разговаривая и не глядя на тарелку. Люси выпила большую часть бутылки. Тони наполнял ее бокал с усердием негодяя, спаивающего ребенка.